Глава вторая. Дождь монотонно стучал по подоконнику, каждой каплей упорно пробиваясь в сознание. Татьяна с трудом разлепила веки и посмотрела в окно. Погода сильно испортилась, небо заволокло темными тучами, а дождь стремительно превращался в ливень. Она понимала, что пора вставать, утро давно наступило, но накопившаяся усталость давала о себе знать. Сил, чтобы вырваться из теплых объятий сна, просто не было. Чистое белье приятно пахло свежестью, манило в свои сети, и Таня сдалась. Повернувшись на бок, позволила себе еще немного понежиться в уютной постели. Дочка мирно спала рядом, методично посасывая пустышку. Как всегда при виде ребенка, сердце Тани наполнилось нежностью. Она была счастлива, что родила свое чудо, и не жалела ни о чем улыбнулась и невесомо провела пальцем по нежной щечке. Хоть в чем-то ей повезло, девочка родилась спокойной, очень редко закатывала истерики и любила поспать. Будто, прочитав мысли матери, Мила заёрзала и, выплюнув соску, недовольно скривилась. Откликнувшись на призыв ребенка, грудь тут же наполнилась молоком. Подвинувшись к дочери, Таня аккуратно вложила в ротик дочери сосок и прикрыла глаза стараясь игнорировать адскую боль, сопровождавшую этот процесс, и наслаждаться моментом единения. Несколько минут спустя ощущения притупились, и Таня смогла расслабиться и немного подремать. Внезапный раскат грома эхом пронесся по комнате, заставив вздрогнуть и открыть глаза. Гроза за окном только усилилась, а ведь предстояла дорога в неизвестность. Таня не знала, сколько сейчас времени, Ушел ее вчерашний спаситель или еще нет. Но валяться в постели дальше не имело смысла. Проблемы сами собой не решатся. Тяжело вздохнув, она аккуратно отцепила спящего ребенка, встала и принялась одеваться. Осторожно вышла за дверь и прошлась по пустынному дому, остановившись в кухне. По-видимому, хозяин уже ушел, по крайней мере, ничего не говорила о его присутствии. Места в кухне было немного, но уют от этого не страдал. Все было на своих местах, ничего лишнего. В холодильнике, вопреки ожиданиям, нашлись яйца и молоко. В хлебнице лежало несколько кусочков хлеба. Желудок скрутило от голода, забыв про гордость, Таня отбросила сомнения, нашла все необходимое и принялась жарить яичницу. Это было, пожалуй, единственное блюдо, которое она умела готовить. Удобно устроившись за обеденным столом, С жадностью беспризорника поглощала пищу и смотрела в окно на дорогу, которая превратилась в жидкое месиво. Как идти в такую погоду и, главное, куда идти? Татьяна не имела понятия. Перспективы были слишком туманные и непонятны. Вспышка молнии осветила небо, от раската грома завибрировали стекла в доме. Таня зябко поежилась, взвесив все за и против, приняла единственное верное для себя решение — Сегодня она никуда не поедет. Осталось только как-то озвучить его хозяину дома, который вряд ли обрадуется этой новости и надеется на его доброту и сострадание.